чтобы вести такую тотальную, необъявленную войну против человечества и множества суверенных государств, где не все лидеры, ради личного обогащения или из трусости, предают свои народы. Необходимо иметь инструменты воздействия на непокорных и страптивых, которые способны не только противостоять планам мировых заговорщиков, но и дать дурной пример непокорности другим. Поэтому Как и в любой преступной группировке, будь это итальянская казностра, американская иудейская мафия, китайские триады или японские якудза, имеющий своих киллеров для устрашения главарей конкурирующих кланов, так и международная сеономасонская олигархия и аристократия, ведущие войну против человечества, имеют специальные подразделения которые обозначили как бюро убийств для расправы с лидерами государств, не подчиняющихся диктату комитета 300. Бюро убийств, как пишет Колман, абсолютно реально. Оно существует в Европе и США с единственной целью выполнять распоряжения комитета 300 об убийстве высокопоставленных персон, когда все другие средства влияния исчерпаны. Например, убийство Джона Кеннеди осуществляли по заданию комитета и руководил этой акцией, как показали исследования Колмана. Мало кому известный сэр Вильям Стефенсен, бывший многие годы главным агентом английской королевы по борьбе с вредителями. Замешано в убийстве было и ЦРУ. Как только... Независимый прокурор Нового Орлеана Джим Гаррисон докопался и близко подошел к раскрытию заговора с целью убийства Кеннеди к агентам ЦРУ Клею Шоу и Джеку Рубе. Оба были устранены, умерли в средстве заражения быстро протекающей формой рака. А с Гаррисоном провели серьезную беседу. Одно из бюро убийств как раз и находилось в Новом Орлеане. Другое бюро убийств находится в Швейцарии. А возглавляет его человек, фотографии которого после 1941 года вообще не существовало. Как свидетельствует Кольман, операции этого бюро финансировались семьёй Ольтрамар, швейцарскими чёрными аристократами через свой ломбард Отьер банка Женевы, оперативной организации комитета 300. А главным связывающим звеном был некто Жак Сустель. Контактное лицо боевой группы Сендеро Люминосо, охраняющей перанских производителей кокаина для комитета 300. Это бюро совершило более 30 попыток убить генерала Де Голля по приказу комитета за то, что он отверг предложение стать членом комитета, а затем объявило о выходе Франции из НАТО и начал срочно создавать свои собственные ядерные силы. Деголя спасло только то, что его разведка оказалась на высоте, и в ней не оказалось подонков-предателей. Более того, она провела очень эффективную и скоротечную работу по приему на работу умных молодых выпускников высших учебных заведений и сделала все, чтобы в нее не проникли агенты МИ-6 и КГБ. Эффективность французской разведки вызывала тогда зависть всех секретных служб мира. Более того, сотрудники этой разведки были истинными патриотами Франции. Очень эффективно работает на комитет 300 и израильская разведслужба Моссад, более известная среди мировых заговорщиков как Институт. Разрозненные спецы разведслужбы Израиля объединил Бен-Гурион член комитета 300, получив для этого щедрую помощь от МИ-6, но подлинного успеха не достиг. Тогда по поручению МИ-6 за дело взялся упоминаемый ранее руководитель акции по убийству Кеннеди, но это произойдет уже значительно позже. А пока в 1951 году, Он преобразовал Моссад в единый механизм, ставший отделением политического департамента МИДа Израиля, имевшим в своем составе спецгруппу для шпионажа и черной работы, то есть убийств. Затем была создана специальная служба «Сарайет Мактал», оснащенная и обученная британской разведкой. Эта спецслужба вообще не упоминается по названию. Их просто называют «Сарайет Мактал». Эти парни. Так вот, по данным Колмана, эти парни являются просто филиалом британской разведслужбы SWS, специальной воздушной службы Британии SAS, которая постоянно тренирует их и обучает новым методам деятельности. Именно эти парни убили лидеров ОПП и похитили Адольфа Эйхмана. Парни и фактически все агенты Масада Действует в состоянии боевой готовности. Масад имеет громадное преимущество перед другими развес-службами в том, что в каждой стране мира есть еврейские общины. Путём тщательного изучения социальных и криминальных досье Масад может без особого труда завербовать агентов среди местных евреев, на которых имеется какой-нибудь компромат, и заставить их работать на себя бесплатно. А это значит, что все евреи, проживающие в разных странах мира, даже помимо своей воли, являются потенциальными агентами Мосада и Мише 6, так как Мосад не только детище Мише 6, но и полностью подконтрольный ему. А Мише 6 это спецслужба в первую очередь не Англии, а комитета 300. Как говорится, комментарии излишни. Много важнее другое, что естественно вытекает из этой суровой действительности. Фактически получается, что евреи, проживающие в других странах, являются помимо своей воли потенциальными шпионами и естественно врагами тех народов, среди которых они проживают, со всеми вытекающими юридическими последствиями. И если в главе государства стоят не преступники и враги собственного народа, они обязаны обезопасить свой народ от потенциальных шпионов, врагов Но одновременно должны защитить и еврейскую диаспору от посягательств мировых преступников. И в частности, необходимо ввести запрет на профессии во всех сферах жизни государства, которые относятся к сфере национальной безопасности. Если евреи не будут работать в этих сферах, то естественно, они потеряют привлекательность как для масода, так и для мировых преступников. И любой человек, независимо от национальности, который станет протестовать против таких мер безопасности государства, является врагом народа и должен сидеть в тюрьме. А его потомство должно быть лишено гражданских прав, независимо от того, какое это государство. Как справедливо замечает Колман, серьёзного исследователя легко сбить со следа комитета 300 Так как британская MI6, SWS способствует распространению широкого спектра духовных игр, таких как Новая эра, йога, дзен, буддизм, магия и сотни других культов всех видов и оттенков, группа ушедших в отставку агентов британской разведки, которые остались в курсе дела, обозначили иерархию заговорщиков термином Сила X, Force X и объявили, что она обладает сверхмощной разведывательной службой, которая просочилась в КГБ, разведку Ватикана, ЦРУ, французскую секретную службу, военную разведку США, разведслужбу Госдепартамента и даже в самое секретное из всех разведуправлений США Управление национальной разведки, УНР. Бюджет которой неизвестен даже Конгрессу США, и оно подотчетно только избранным членам Конгресса, но беспрекословно подчиняется Комитету трех суд. Участие КГБ в темных и сверхтайных контактах с ЦРУ МОСАДом и структурами Комитета трех суд не должно вызывать удивления. Еба на Лубянке в 1917 году была создана чисто еврейская структура крововых палачей ЧК, чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, руководимая тогда из Лондона. Главной задачей этой структуры была защита завоевателей и палачей России и уничтожение нашего народа. По большому счёту, отбросив химеры мифов, необходимо констатировать, что Лубянка, НКВД работала не на палаче, а на государство, только очень короткий сталинский период с 1937 года, времени зачистки Лубянки от палачей, уничтожения ядра заговорщиков и палачей гражданской войны и последующего террора. Именно поэтому подёнки общества и сегодняшние враги народа гласят только о 37 годе и молчат о всех годах своего террора против нашего народа. По 1953 год год смерти Сталина. Все последующие годы МГБ, КГБ, ФСБ, ФСБ работало и работает на тех, кто стоит у власти. А поскольку ею пользуется кто как хочет, то и реформирует её под себя деформируя, препарируя, дизинтегрируя и разлагая под те локальные задачи, которые ему сулит очередной правитель России, даже если он является врагом народа. А чтобы держать в узде верхушку лубянки и армии, как рассказывал мне один высокопоставленный генерал бывшего КГБ СССР ещё при Брежневе, По аналогии действий комитета 300, а может и по его настоятельной рекомендации, было создано подразделение ликвидаторов, подчинявшееся только политбюро. Вот и трепетали наши лампасные герои от одной только мысли получить пулю в лоб за недостаточно усердную службу оккупационной антинародной власти. А какому ж тут служению родине могла идти речь? Ведь для этого надо было быть мужиками, а не холопами. А вспомните, сколько спеси было у таких холопов, которые безжалостно топтали подчинённых и безропотно лезали с сапоги своим хозяевам. Предатели, вот главная трагедия России. И чем выше официальный статус предателя, тем чудовищнее его преступление против страны и народа. Преступления эти непременно сопровождаются наглой, тотальной и всеобъемлющей ложью. Так недавно в газете "Известия" мне попалось на глаза статейка Массона о агенте влияния при Брежневе Андропове Бурлатского о необходимости скорейшего создания мирового правительства, где он лживо утверждает о неком саморазрушении СССР.